Глава 10. Ночной излом. Эта поездка как-то странно на меня повлияла. Оказавшись в своей комнате, я села в кресло у окна и даже не пыталась уснуть. Знала, что бесполезно. Во-первых, этот несносный повелитель будил во мне массу абсолютно ненужных чувств. И речь идет не о тоске о доме, навеянной его вопросами. Чем больше я нахожусь рядом с этим невозможным мужчиной, тем сильнее меня к нему тянет, факт. И сегодняшний день доказал, что это не случайное ощущение, он мне действительно нравился. Только вот ничего хорошего в этом не было. Поэтому с данной проблемой, а никак иначе такое глупое и неуместное чувство не назовешь, надо начинать бороться. Больше никаких совместных трапез и вылазок. Ладно, с этим разобрались. Но было еще и второе, что меня настораживало и даже пугало. На это, кстати, тоже навели слова правителя. Я менялась. В этом мире я три недели. Может ли человек серьезно измениться за три недели? Из открытой, общительной, боевой я превращалась в спокойную и замкнутую. Конечно, обстоятельства накладывают отпечаток. Окружение, ребенок, появившийся столь внезапно, сильно оказывал на меня влияние. Но что-то еще там внутри будто пускало корни вглубь моего сознания. Прорастало, пока только-только но уже давала о себе знать, что это. Влияние прежней хозяйки тела? Или со мной что-то случилось при переходе? Конечно, это вполне может быть игрой моего воображения, но завтра я твердо намеревалась посоветоваться с Дейсом. На этом и порешила. И легла спать глубоко за полночь. Поскольку сон у меня рваный, малыш еще слишком маленький и с большим удовольствием кушал и ночью, высыпаться у меня не получалось. А этой ночью, с ее тяжкими думами, так и подавно. Я стоически перетерпела первую половину дня в ожидании занятия с первым помощником чародея. Каково же было мое удивление, когда, открыв наступ дверь, я обнаружила там главного чародея собственной персоной. Он радовался не больше моего, и его кислое лицо было лучшим тому подтверждением. — А где Дейс? — не спеша пускать гостя внутрь, спросила я. Дейс больше не является первым помощником главного чародея. С нескрываемым торжеством в голосе ответил Лем. Так что решай, будешь заниматься со мной или доложить повелителю, что ты достаточно изучила наш мир. Так Дейса вообще больше не будет. У него все в порядке или что-то случилось? Не внималась я. Как-то не вовремя все это произошло, да и к Дейсу я уже привыкла. Вдруг с ним что-то случилось и нужна помощь. «Все у него нормально», — отмахнулся главный чародей. «Наверное, надоело быть вечно вторым, вот и уехал попытать счастье в других местах. Он же не из неады, так что никакой преданности государству и верности повелителю и в помине нет», — презрительно скривился мужчина. «Тогда, думаю, не буду вас утруждать, обойдусь вообще без уроков», — решила я. «В конце концов, у меня есть гестер, чьих познания о мире и здешней жизни за глаза хватает». И делится он этими знаниями не, в пример, охотнее и интереснее, чем этот великий чародей. Как хочешь. Еще больше скривился Лем и ушел. Ну, надо же. Обиделся, что ли. Впрочем, этот тип мне никогда не нравился, так что пусть обижается дальше. Надо попробовать договориться с Гестером и начать рассматривать тяжбы еще и во время отмененных занятий. Будем каждый день с ним видеться, если, конечно, будущий жрец сможет тратить на меня столько времени. В комнате мне больше делать было нечего, и я ушла в беседку детскую, проводить время с сыном и нянечками. Еду нам подавали туда же, все необходимое для нас и ребенка мы перетащили в сад. Так что в хорошую погоду, которая стояла в этом регионе почти круглый год, могли вполне автономно находиться там целый день. И вот время ужина на подходе слуги накрывают на стол, расставляют принесенные на подносах с кухни блюда. Четыре сердобольные женщины, мы даже охрану подкармливали. а еще. Многочисленных пернатых, обитающих в Дворцовом саду. «А вы неплохо устроились», — услышала я знакомый голос и стиснула зубы. До этого не заходил ни разу, а стоило настроиться на минимизацию общения тут как тут. Не проявить гостеприимство в нашей беседке, находившейся в его парке, просто невозможно. Пришлось разворачиваться и приветствовать правителя, а еще улыбаться. К собственному сожалению и стыду абсолютно искренне и радостно. Сначала правитель подошел к сыну. Малыш спал, и тревожить его мужчина к великому облегчению нянечек не стал. Зато тихо поговорил с самими нянечками, остался доволен услышанным и направился ко мне. Похоже, разговоры не избежать, и в душе моей по этому поводу бушевали самые противоречивые чувства. «У тебя все хорошо?» — с улыбкой спросил повелитель. «Наверное, теперь все время будет мне этот обморок и срыв припоминать». «Да, Ваше Величество, у меня все замечательно», — сказала я неправду, так как душу свою раскрывать кому-либо совсем не готова. «А почему ты отказалась заниматься слемом? Лемом?» Все-таки нажаловался главный чародей. «Мне привычнее Дейс. Я с ним как-то просто общий язык нашла. С Лемом у нас отношения не очень сложились», — подобрала обтекаемую формулировку я. «Было бы странно, если бы сложились», — усмехнулся правитель. С ним три года назад жена развелась, выставив его не в лучшем свете. И вдобавок еще выставив из дома. У него после этого ни с кем из женщин не складывается. «А из мужчин?» Ляпнула я и чуть за голову не схватилась. Вот уже и глупости начинаю нести. «Ну что ты!» — засмеялся повелитель. «С мужчинами у него никогда не складывалось. Он вообще непростой человек в плане общения». Но один из лучших чародеев. Во всяком случае, лучше его в Ниаде сейчас никого нет. Возможно, Дейс сильнее. Но он решил нас покинуть. А почему? Если Дейс сильнее, он не стал главным чародеем. Может быть, это побудило бы его остаться? Поинтересовалась я. Лем наш, Ниадский чародей, преданный стране и повелителю. — Он точно не уйдет вот так, собрав вещи и попрощавшись. А, Дейс, птица вольная, куда захотел, туда полетел. С таким уровнем силы и знаниями нигде не пропадешь. Повелитель оглядел накрытый стол, оценил количество и разнообразие блюд и принял для себя решение. Я поужинаю с вами. Не возражаете? Да какие уж тут возражения? Конечно, все запрыгали и засуетились удвоенной силой, а я молча смотрела на творящееся безобразие и думала, зачем? И вообще, не далее, как вчера, он сам говорил, что нянечки мне не ровня, а теперь, значит, сам ужинает в их компании. И самое гадкое, что когда все расселись, именно рядом с правителем на длинные лавке осталось свободное место. Мне хотелось и не хотелось одновременно сидеть рядом, но выбора не было, а дальше... Начались настоящие чудеса. Его величество травил байки о своей военной службе в горах, приграничья и во флоте. Нянечки покатывались со смеху, охрана наследника сдержанно хмыкала и посмеивалась. Я ковырялась в тарелке. Заметив, что я не ем и в беседе участия не принимаю, повелитель лично принялся за мной ухаживать. В итоге тарелка моя оказалась полна с горой, в бокале вместо воды олела красное вино, к которому я Предпочла не притрагиваться, а потом ужин закончился, а его величество остался. Ему что, больше делать нечего. Но уходить он не спешил, и я напомнила, что вечереет, и пора бы собираться в детскую. Нянечки и охрана, воодушевленные присутствием правителя, только вздыхали, но соглашались. Когда все было собрано и осталось только взять вовку, повелитель, лично взяв сына на руки, понес во дворец. Я плелась в конце процессии. Происходящее напоминало фарс или глупую комедию, но я игнорировала все и всех, делая вид, что ничего не замечаю и не понимаю. Когда в детской правитель наконец с нами распрощался, нянечки наперебой начали трещать. Как он был мил, вежлив и учтив, с любопытством поглядывая на меня. А я что? Я говорила, да, какой у нас вежливый правитель, сама не ожидала. Не думала что настанет день, когда мне самой захочется уйти из детской и побыстрее. Но нужно покормить Владимира, и я стоически терпела, конечно. В своей комнате я стала активно готовиться ко сну, намереваясь во что бы то ни стало лечь пораньше. Но сон не шел. А мысли, как в детском анекдоте про Блох, сами собой соскальзывали на повелителя. Собственно, сейчас развитие событий могло пойти по двум сценариям. Или я проявлю стойкость, и величество от меня отстанет, или стойкости моей не хватит. Я никогда не относилась к легкодоступным женщинам, как и Ханжой не была. Отношения между мужчиной и женщиной в обществе, в котором я выросла, вполне свободные, и в другой ситуации я бы не видела ничего плохого, чтобы закрутить такой роман, даже зная, что из него ничего не выйдет. Сейчас имелось обстоятельство, буквально толкающее меня в объятия повелителя, мое одиночество в этом мире. Мне просто до боли не хватало душевной близости и тепла, которое мне может и не дать этот мужчина, но близость физическая способна утолить эти потребности хотя бы частично. Так, может, не стоит мучить себя и попробовать расслабиться и получать удовольствие? Что я, в конце концов, теряю? Чай уже не невинная девочка, не здесь, ни в той прежней жизни. Именно так я и решила. Но успокоиться до конца не получалось». Мысли опять роились в голове, отгоняя сон, как пчелы-медведя. Устав ждать спасительных сновидений, я пошла в детскую. Вовка спал беспокойно, то и дело просыпался. Сейчас дежурила Магда, которая в полусне пыталась укачать ребенка. Тила и Нурия, вымотавшись за день, спали, одна на диване, другая в кресле. Я взяла у нянечки сына, шепнув ей «Отдыхай», и вышла на балкон, заметив, как женщина облегчённо вздохнула и устроилась во втором кресле. Морская ночь здесь еще прекраснее, чем у нас. Лунные блики тянулись по воде, создавая иллюзию дороги в небо. Местный спутник под названием Кашур, или больше нашей Луны, или ближе к планете, но вид огромного ночного светила, наполовину утопающего в море, напоминал светящуюся арку в конце белоснежного пути. Эта картина завораживала и всегда скрашивала мои бессонные ночи. Малыш у меня на руках успокоился и уснул. А я так и стояла, прислонившись к стене, любуясь морем и звездами, наслаждаясь ощущением спокойствия и уюта. А потом я услышала хрип, за ним второй, а затем тихий голос задал короткий вопрос. «Где ребенок? Я не сдам!» Это была Магда. А потом снова хрип и глухой удар падающего на пол тела. Я стояла ни жива, ни мертва, «Второй этаж, но высота первого 4-5 метров, и не факт, что спрыгнул успешно, а уж с ребенком на руках. Но самое ужасное заключалось в том, что обладателя голоса я знала. Слишком много часов мы с ним проговорили, чтобы я могла его с кем-то перепутать. Дейс вышел на балкон и в упор посмотрел на меня. Только без глупостей, ладно?» Мужчина был напряжен и готов вот-вот сорваться. «Неужели правда думают, что я могу прыгнуть или того хуже бросить ребенка? Зачем?» Только и смогла выговорить я. «Так надо», — коротко ответил он и явно расслабился, поняв, что я не стану идти на какие-то отчаянные шаги. «С ребенком на руках не повоюешь. Иди в комнату и веди себя тихо», — последовал приказ. Мы зашли в комнату, и мне стало плохо. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Трупы трех женщин, с которыми мы только сегодня днем пили чай и обсуждали всякую ерунду. На диване, на кресле, на полу. Меня повело, но я только сильнее прижала к себе сына. Дэй да с одной рукой взял меня под локоть, второй обнял за талию и немного отодвинул от кратчайшего пути до двери, будто специально поближе к лежащему на полу трупу. Я сделала шаг, и ноги заскользили в вязкой жидкости. Тошнота подкатила еще сильнее, начались ощутимые рвотные позывы. Мужчина вывел меня из темноты, у двери в которой стояли два охранника. Стояли, не шевелясь, с застывшим взглядом. Признаков жизни не подавали. Чародей отвел меня в сторону на несколько шагов, а потом обхватил руками мою голову и поднял ее, заставив заглянуть в глаза. Сознание сразу прояснилось, тошнота отступила, я хотела позвать на помощь. Но Дейс, сжимая мою голову и глядя мне в глаза, четко произнес «Сделаешь глупость, убью обоих, понятно?» Я молча кивнул, не в силах даже открыть рот. «А теперь идем, быстро! Надеюсь на твое благоразумие!» И подтолкнул меня вперед. Мы шли по бесконечным поворотам дворцовых коридоров. Дворец... «Дейс неплохо изучил. На пути нам не встретилась ни одна живая душа. Хотелось верить, что это нормально для данного времени суток в этой части здания. трубов на сегодня более чем достаточно. При воспоминании о нянечках внутри все сжалось, и я замедлила ход, но, получив ощутимый толчок в спину, снова ускорилась. Вышли мы, конечно, не с парадного входа. Мужчина огляделся, взял меня под локоть и потащил к спуску к воде». Я старалась поспевать за размашистыми шагами, но быстро выдохлась. В боку заколола, но остановиться и отдышаться мне никто давать не собирался. Спускались по той самой лестнице, по которой недавно шли с повелителем к кораблям на открытии верфи. В бухте стоят корабли. «Там не может не быть хоть какого-то караула», — уговаривала я себя. «Но если бы Дейс не был так уверен, что мы пройдем, то вряд ли так уверенно шел бы по ступенькам вниз. В бухте никого не было». «Никого». Подойдя к самой кромке воды, я, наконец, заметила лодку. Даже странно, что в свете Кашура не увидела ее раньше. В ней сидели еще несколько человек, судя по силуэтам, мужчины. Чародей подвел меня прямо к ней, затем немного подтащил лодку к берегу, помог забраться, хотя длинную юбку, конечно, нельзя не замочить, как и ноги. И вот мы уже плывем прямо в открытое море. Я держу на руках Вовку, которого только каким-то чудом не разбудил наш переход. Впрочем, на руках его носит часто и много, привык уже. Нянечке ведь то и дело. Я с усилием отогнала мысль и вспыхнувшую за ней в памяти кровавую картину. И тут перед нами буквально в двух метрах вырос корабль. Я бы сказала, как из-под воды, но на самом деле ощущение такое, будто мы переплыли черту, за которой он стал виден. Ладно, хотя бы не на лодке дальше плывем». Через борт нам перекинули веревочную лестницу. Я прижала сына к себе. Как залезть с младенцем по веревочной лестнице? Меня начало ощутимо колотить. Что делать я не представляла, пока не увидела спускаемую другим матросом на веревке корзину. «Клади ребенка в корзину», — скомандовал молчавший до этого чародей. «А сама быстро забирайся по лестнице. А если корзину уронят? Или она отвяжется?» Я не боялась за себя ни капельки, даже не думала о том, в какую передрягу попала. Но положить сына в корзину у меня просто рука не поднималась. Да она, чародей, пересел вплотную ко мне. Если ты будешь меня слушаться, все будет хорошо. О каком хорошо, может говорить тот, кто только что убил трех ни в чем не повинных женщин, не удержалась я. Есть цели, которых нельзя достичь бескровным способом. Я все расскажу. Ты ведь умная, поймешь? Должна понять. С нажимом ответил мужчина. «А сейчас быстро делай, что велено. Не испытывай мое терпение и нервы команды. Они и так нас ждут и подвергают себя риску». Сумасшедшая подумала про себя. Но, конечно, говорить вслух не стала. Бережно положила в корзину ребенка и с замиранием сердца стала наблюдать, как ее поднимают на палубу. И только убедившись, что корзина наверху, я полезла следом держа мокрую соленую юбку в зубах и быстро карабкаясь по неудобной веревочной лестнице. Матрос, державший корзину, попытки вынуть из нее ребенка не предпринимал и сразу протянул мне драгоценную ношу, стоило ступить на палубу. От сердца отлегло. Я отошла от борта, когда один за другим на палубу начали запрыгивать мужчины из лодки. «Пойдем, покажу вашу каюту». Да и неслышно подошел ко мне и привычно взял под локоть. Открыв двери, пропустив нас вперед, чародей зашел следом и зажег масляную лампу. Я опустилась на кровать и посмотрела на своего знакомого в тусклом желтом свете. Он не изменился с нашей последней встречи. Такой же внимательный, даже доброжелательный взгляд. Сколько всего, оказывается, можно скрыть, сделать незаметным. Убийца с открытым, чистым взглядом. А ведь я считала его единственным настоящим другом в этом мире. И ни одна я ему верила. «Поговорим», — предложил Дейс, встав передо мной и оперевшись о стену.